Глава 38. Четверг. 19 октября. Продолжение. Шарлотта уставилась на экран мобильного телефона. 22 миллиона совпадений. Ей никогда не найти отца. В шоке от полученного результата она откинулась на спинку дивана. Всю жизнь Шарлотта мучилась вопросом, кем был ее настоящий отец, но понимала, что у матери были причины молчать об этом. Теперь эти причины стали понятны. Даниэль не хотел признавать дочь, и Кристина пыталась защитить ее от этого предательства. Закрыв лицо руками, Шарлотта потерла лоб. Внутри образовалась зияющая пустота. Шарлотта всегда верила в то, что отец просто не знал о ее существовании, но, как оказалось, факт рождения дочери был ему доподлинно известен. Просто отец предпочел их бросить. Шарлотта изучающе посмотрела на фотографию Даниэля. Вид у него был добродушный, и Шарлотта задумалась, а что бы он почувствовал сейчас, если она найдет его? Рискнет ли он увидеться с ней? Ощутив ком в горле, Шарлотта попыталась собраться с мыслями. Ее раздирали эмоции. Надо было с кем-то поговорить. Она не могла держать все это в себе. Ополоснув лицо холодной водой, она нетвердыми шагами спустилась в лавку. Как только Шарлотта завидела Мартиник, на глаза вновь навернулись слезы. Мартиник поспешила к ней навстречу, и взяла за руки. Шарлотта тихо всхлипнула. «Душечка моя, что стряслось?» «Прости», — жалобно произнесла она. «Ничего, просто...» Когда Шарлотта покачнулась, Мартиник заключила ее в объятия. «Ну, не плачь!» — утешала она ее. «Все наладится!» Шарлотта сделала несколько глубоких вдохов. Она, признаться, не думала, что так сорвется. «Может, чашечку чая?» Кивнув в ответ, она позволила проводить и усадить себя на кухне, где Мартиник поставила чайник и достала чашки с блюдцами. «Думаю, нам нужен сейчас красивый фарфор», — мягко заметила она. «Ну, расскажи теперь, что не так?» Шарлотта покосилась в сторону торгового зала. Там у кассы по-прежнему стояла Сэм. «До закрытие осталось всего пять минут», — сказала Мартиник. «Если придут покупатели, Сэм о них позаботится». Совершенно обессилев, Шарлотта смотрела, как Мартиник наполняет чашки кипятком. «Чай почти всегда помогает», — Сара так говорила, — пробормотала Мартиник. «Спасибо», — без всякой интонации ответила Шарлотта, взяв у нее чашку. Некоторое время они молча сидели у стола и пили чай со вкусом лимона и бергамота, пока Шарлотта не собралась силами, чтобы начать свой рассказ. Крепко сжав губы, она облокотилась о стол и посмотрела Мартиник в глаза. «Много ли тебе известно о жизни Сары до того, как ты начала здесь работать?» Мартиник помешала ложкой чай. «Не то чтобы очень. Сара всегда была очень скрытной». Мартиник оценивающе посмотрела на Шарлотту. «Я знаю, что она пришла сюда работать в начале 80-х, и то ли в 1992 то ли в 1993-м купила дом, когда предыдущая владелица вышла на пенсию. И у нее никогда не было мужчины?» Мартиник покачала головой. «Насколько мне известно, нет, всю свою жизнь она посвятила Риверсайду. Иногда казалось, будто... Мартиник внезапно умолкла. «Будто что?» Мартиник оперлась подбородком на руку. «Как будто пыталась искупить какую-то вину. Однажды я поинтересовалась, неужели она никогда не хотела завести семью? И тогда она ответила, что не заслуживает быть матерью». Шарлотта обхватила чашку двумя руками. Судя по письму Кристине, которое она прочитала в свой первый вечер в Риверсайде, Сара, казалось, хотела помириться с сестрой и просила прощения. И в чем же была ее вина? Мартиник бросила на Шарлотту серьезный взгляд. «Она мучилась угрызениями совести за то, что не помогла твоей матери, когда та забеременела тобой». Шарлотта тяжело сглотнула. «А она когда-нибудь сговорила о человеке по имени Даниэль?» «Да». — ответила Мартиник, выдержав паузу. — Я знаю, кто такой Даниэль. У Шарлотты широко раскрылись глаза. — Но когда я показала тебе его фотографию в прихожей Сары, ты сказала, что он тебе не знаком? Мартиник пристыженно кивнула. — Да, знаю, прости. Я дала обещание Саре молчать о нем, пока не узнаю тебя как следует. Может быть, это глупо с моей стороны, но то, что мне рассказала Сара, Не разбалтывают сразу. У меня возникло такое чувство, будто ты пережила какую-то передрягу, прежде чем приехала сюда, поэтому мне показалось важным найти подходящий момент, чтобы рассказать тебе обо всем. Она отвела взгляд в сторону. Как странно, что Мартиник не рассказала о Даниэле, но, с другой стороны, ведь Шарлотта и сама была не вполне откровенной о своем прошлом. Мой муж Алекс погиб, «В автокатастрофе, чуть меньше года назад», — тихо прошептала она. Накрыв своей рукой руку Шарлотты, Мартиник крепко сжала ее. «Душечка, это ужасно! Как мне жаль тебя!» — Шарлотта кивнула. «Я просто была не в состоянии рассказывать об этом раньше. Это не удивительно. Подняв чашку, она глотнула теплый напиток и поймала на себе добрый взгляд Мартиник. «Даниэль — мой отец?» «Со слов Сары, по крайней мере, твоя мама никогда не говорила о нем?» Шарлота покачала головой. «Ты, случайно, не знаешь, где он может находиться сейчас?» Задав вопрос, Шарлота почувствовала, как внутри все сжалось. И что ей делать, если Мартиник ничего не знает о его местонахождении, а те немногие следы, что у нее были, никуда не приведут? Мартиник помешала ложкой чай. «Нет, прости. Я знаю только, что Сара утратила с ним связь после разрыва и что она не знала, куда он исчез. Но я, к сожалению, не встречалась с ним и даже фамилии его не знаю». Шарлотта слабо улыбнулась. «О Конор», — произнесла она. «Даниэль О'Конор». «Но, судя по всему, так зовут миллионы мужчин». Мартиник облокотилась со стол. «Если он был зарегистрирован по этому адресу, информацию о нем можно найти через налоговое и таможенное управление Ее Величества». «Ты думаешь?» — она кивнула в ответ. «Если хочешь, конечно». «Да, хочу», — прошептала Шарлотта. «Ладно, я спрошу Пола, не знает ли он кого-нибудь, кто может помочь нам. Все образуется, душечка, вот увидишь». «Мы приложим все усилия, чтобы навести справки о твоем отце». Шарлотта сделала еще один глоток чая. От всего, что произошло, на нее навалилась ужасная усталость, и она старалась изо всех сил держать глаза открытыми. «Я отойду ненадолго, отдохну». Мартиник молча посмотрела на нее изучающим взглядом, потом встала. «Подожди немного, у меня кое-что есть для тебя». Она ушла но почти сразу вернулась, держа в руке нечто похожее на еще одно письмо. «Вот», — сказала Мартиник, протягивая его Шарлотте. «Это от Сары. Предполагалось, что ты получишь это письмо после моего рассказа о Даниэле». А немев, Шарлотта кивнула. «Похоже, что Сара спланировала все в деталях. Странные выходки тетушки больше уже не удивляли ее». Когда Шарлотта поднялась, Мартиник еще раз обняла ее. «Прости, что я не рассказала тебе обо всем этом раньше, но столько всего произошло, просто не было подходящего момента». Она погладила Шарлотту по щеке. «Ты уверена, что сможешь провести этот вечер одна?» «Конечно, я усну, как только коснусь головой подушки». «Хорошо, тогда до завтра. Как почувствуешь, что надо поговорить, звони». Ладно, позвоню, если что, спасибо. Покинув кухню, Шарлотта мимоходом махнула Сэм, считавший дневную выручку. Шарлотта была по-настоящему благодарна Мартиник за то, что смогла поделиться с ней своим открытием. Если бы пришлось остаться наедине со своими мыслями, наверное, был риск сойти с ума. Шарлотта протерла глаза. Она была совершенно обессилена, но письмо жгло ей руку. Может быть, там содержалось какое-нибудь объяснение или, например, совет, где найти отца? От этой мысли в голове всплыло столько мелких вопросов, что она чуть не споткнулась о верхнюю ступеньку лестницы. Ощущая биение своего сердца, Шарлота поспешно открыла дверь в квартиру Сары. Веки как будто налились свинцом, но она не могла не прочитать это письмо. Усевшись в кресло Сары, Шарлотта вскрыла тщательно заклеенный конверт. Чувство тревоги напомнило о себе, когда она разворачивала исписанный лист бумаги. А вдруг Сара сообщила о Даниэле что-нибудь ужасное? Вдруг он и правда был членом Ира и даже сидел в тюрьме или погиб? А вдруг она рассказывала в письме что-нибудь злое о ее матери? Шарлотта смахнула со лба прядь волос. Несмотря на записи в дневнике, Касавшиеся Кристины, у нее все равно сложилось впечатление, что Сара была душевным, располагающим к себе человеком. Жесткие выражения, скорее всего, она доверила бумаге в состоянии большого эмоционального возбуждения и в качестве реакции на отношения Даниэля с Кристиной. Вдобавок, личные записи в дневнике вовсе не предназначались для чужих глаз. Шарлотта бросила взгляд на письма Кристины по-прежнему лежавшие на столике рядом с коробкой из-под обуви. В одном из них ее мать упоминала что-то, случившееся между Сарой и Кристиной в момент расставания. В гневе тетушки не было ничего удивительного, если Сара узнала, что Кристина и Даниэль действовали втайне от нее. Значит, Сара не захотела помочь своей беременной младшей сестре, когда они расстались, и из-за этого мучилась угрызениями совести? И поэтому тетушка завещала Риверсайд Шарлотте. Почесав затылки, Шарлотта развернула письмо и начала читать. Дорогая Шарлотта, я толком не знаю, с чего начать. Прежде всего, я невероятно рада и благодарна тебе за то, что ты читаешь мое письмо, ведь это означает, что ты в Риверсайде. Этот магазин был мне домом долгих 35 лет и я люблю его больше всего на свете. Я надеюсь, что он сможет занять не менее важное место и в твоей жизни. Если бы я верила в сверхъестественное, у меня возникло бы подозрение, что Риверсайд обладает особыми целительными силами. В любом случае, надеюсь, что дома и магазин смогут дать тебе понемногу всего того, что дали мне — гармонии, стабильности, любви, дружбы, «И прощения. Поскольку я больна и не знаю, сколько мне еще осталось, хочу воспользоваться возможностью и кое о чем тебе рассказать. Полагаю, Кристина поделилась с тобой своей версией нашей истории, но так как мне неизвестно, что именно и насколько подробно она тебе передала, изложу еще и свою версию. В 1982 году... Твоя мама и я приехали в Лондон, чтобы начать новую жизнь. Мы были молоды, с любопытством открывали для себя мир и с нетерпением хотели оставить позади все старое. Вскоре я встретила молодого ирландца по имени Даниэль О'Коннор, и мы с Кристиной переехали к нему в квартиру над магазином, где я с тех пор и живу. Даниэль был потрясающим человеком, добрый, щедрый и заботливый, Он проявлял солидарность с теми, кому приходилось тяжелее, чем ему, и был абсолютным идеалистом. А вот наши отношения, напротив, не всегда были безоблачными, и спустя несколько месяцев я узнала, что твоя мать влюбилась в него. Естественное происходившее вызывало у меня злость и ревность, а когда твоя мать рассказала, что беременна, я взорвалась. Я вытолкала Кристину из квартиры, пока Даниэль был на работе, и она вернулась обратно в Швецию, где ты появилась на свет. Позже мне было очень стыдно за то, как я поступила с тобой и твоей матерью, мне нет оправдания. Я все еще любила Даниэля и наивно надеялась, что наши отношения можно было сохранить. Мне невероятно жаль, что я тебя никогда не видела, но я наблюдаю за тобой на расстоянии, Искренне радуюсь всем твоим успехам. Передай матери, что я люблю ее и бесконечно сожалею, что так вышло. Твоя тетя Сара. Не поднимаясь с дивана, Шарлотта скользнула взглядом по вершине Тауэрского моста за окном, которое все еще угадывалось, несмотря на спустившиеся сумерки. Души переполняли двойственные чувства. С одной стороны, Шарлотта радовалась, что, вопреки наговорам из переписки Сары с Кристиной, Даниэль не оказался ирландским террористом. С другой стороны, многие вопросы так и остались без ответа. Даниэль не хотел поддерживать контакты с ней и Кристиной ради Сары. Что с ним произошло? Жил ли он по-прежнему в Англии? Может быть, даже создал другую семью? Шарлотта покачала головой. Похоже, Сара полагала, что Кристина все еще жива. Зная, Сара, что мать Шарлотты умерла, так и не проронив ни слова о своей жизни в Лондоне, рассказала бы она племяннице больше подробностей. Поставив на колени коробку, Шарлотта достала пачку писем. Казалось, что в этом пазле по-прежнему не хватает кусочков. Вопрос только, удастся ли ей когда-нибудь узнать всю историю. В поисках новой информации Она еще раз пролистала письма матери. Все они были написаны в первые годы жизни Шарлотты. Последние относились к периоду, когда Кристина вышла замуж за вертеля. Во многих письмах речь шла о Шарлотте, описывались краткие моменты их с мамой будней. Кристина описывала, как Шарлотта училась ходить, какие песни ей нравилось петь и как звали ее детсадовских друзей. Некоторые письма были обращены к Саре, другие написаны на английском для Даниэля. Сразу стало понятно, зачем мать посылала все эти детские фотографии Шарлотты. Таким образом, она пыталась достучаться до ее отца. Рассказывая обо всем, что происходит с их общим ребенком, Кристина надеялась, что однажды он образумится и ответит. Слезы опять стали сжечь веки, и Шарлотта вытерла их рукавом свитера. Она задумалась... Насколько ее матери было одиноко, когда от нее отвернулись и Сара, и Даниэль, и как отчаянно ей пришлось бороться, чтобы справиться с обстоятельствами. Дойдя до дна коробки, Шарлотта увидела что-то, чего раньше не замечала. На самой глубине лежало письмо, внешне отличавшееся от всех других. Конверт был меньшего размера и более темного оттенка, И подписан он был другой рукой, не матери. Аккуратно взяв конверт, также адресованный Саре, Шарлотта перевернула его. В свете люстры она рассмотрела конверт, одновременно отодвинув в сторону коробку. Осторожно проведя кончиками пальцев по хрупкой бумаге в желтых пятнах, Шарлотта прочитала имя отправителя. Ей пришлось сделать это несколько раз, прежде чем суть написанного дошла до ее сознания. Закрыв глаза, она глубоко вздохнула. Это было уж слишком, на грани того, что Шарлотта способна вынести. Тяжело сглотнув, она опять открыла глаза и уставилась на письмо, написанное Даниэлем О'Коннором. Она дрожала всем телом, лежа под одеялом с Теннисоном, благодарно устроившимся рядом. Снаружи темноту пронзали тысячи огней, и хотя Шарлотте иногда мешал этот неестественный свет, сейчас он успокоительно напоминал ей, что она не одна в этом мире. Несколько раз Шарлотта порывалась постучаться к Уильяму, но не знала, что ему сказать и не съехал ли он вообще. Он не попадался ей на глаза с тех пор, как рассказал, что собирается переезжать и, скорее всего, уже живет у сестры. Мартиник, Шарлотта тоже не решалась позвонить среди ночи. Ей казалось странным так навязываться, ведь речь идет не об экстренной помощи. Хотя у Шарлоты была огромная потребность поговорить с кем-нибудь. Как только она легла, сердце учащенно забилось, и с горечью вспомнились надоедливые советы Агнеты о друзьях, которые нужны, похоже, именно на такой случай. Шарлотта аккуратно перевернулась на другой бок стараясь не побеспокоить Теннисона. Даже он был не в состоянии выслушать хозяйку. Как только она пыталась заговорить с ним, кот закрывал глаза и отворачивался. Шарлотта нервно сглотнула. С каждой минутой щемящее чувство в груди нарастало, и казалось, что ночь не закончится никогда. Раз за разом Шарлотта косилась на часы, стрелки которых передвигались со скоростью улитки. Она ощупала лежавшее рядом письмо. Шарлотта прочитала его уже, наверное, раз десять, но поскольку это было единственное, что хоть как-то ее успокаивало, она развернула его снова и зажгла лампу. Теннисон раздраженно вздохнул, засунув нос под одеяло. Погладив его по животу, как бы извинившись, Шарлотта прищурилась и опять начала читать сначала. Лондон, апрель 1984 года. «Дорогая Сара, мне очень грустно писать тебе это письмо, и ужасно жаль, что наш последний разговор так плохо закончился. Я никогда не хотел причинить тебе боль, и надеюсь, ты понимаешь, что навсегда останешься в моем сердце. Никто не знает, что ждет нас впереди. Внезапно возникают обстоятельства, направляющие нас в новое русло. Я с радостью вспоминаю время, когда мы были вместе. Но ты ведь знаешь, что я испытываю очень сильные чувства к твоей сестре. Новость о рождении нашего с ней ребенка все перевернула. Теперь ничего больше не имеет значения. Ребенок всегда важнее. Сегодня вечером я отправляюсь в Швецию, так что некоторое время мы с тобой не увидимся. Я надеюсь, что мои вещи можно оставить в квартире до моего возвращения, но если их вид для тебя невыносим, можешь, конечно, от них избавиться. Как только я приеду к Кристине, и мы вместе все спланируем, мы свяжемся с тобой. Денег на уплату аренды в следующем месяце должно хватить, но если вдруг возникнут проблемы, пиши, мы как-нибудь это уладим. Надеюсь, ты не будешь злиться на меня всю жизнь, И однажды мы встретимся снова, как друзья, хотя бы ради ребенка. Ведь не только я стал отцом, но и у тебя появилась племянница. Несмотря на все, что произошло, я безумно рад и полон ожиданий. И что бы я ни наговорил, я прощаю тебе утаенные письма Кристины. Мое предательство было намного хуже, и мне стыдно за свои поступки. С любовью и просьбой о прощении. Даниэль. Шарлотта тихо вздохнула. Письмо Даниэля опрокинуло сложившееся у нее представление об отце. Значит, Сара лукавила в письмах сестре, когда писала, что он не интересуется ею и Шарлоттой. Даниэль не знал, что Кристина забеременела, и Сара, похоже, прятала от него письма сестры. Они не доходили до адресата. Тогда неудивительно, что тетушка хотела искупить вину за свои поступки. Рассматривая торчащие в разные стороны буквы, Шарлотта улыбнулась. Это был почерк ее отца. Ну, конечно же, он был рад дочери и даже пытался уехать в Швецию. Но что же с ним произошло? Почему он так никогда и не приехал к ним? Перевернувшись на другой бок, она попыталась поправить смятое одеяло, не разбудив Теннисона. Нет, уснуть было невозможно. Если Даниэль жив... Шарлотта должна найти его. Не без труда поднялась она на ноги. Вокруг все кружилось. Произошедшее накрыло ее с головой. Но дольше ждать было просто невозможно. Протянув руку, Шарлотта нащупала стоявший на журнальном столике телефон. Ей был известен только один человек с контактами в полиции, но она не представляла, как отреагирует Сэм на ее звонок, в полтретьего ночи и просьбу о помощи, обращенную к ее девушке Линси. Шарлотта надеялась, что они с Сэм уже стали достаточно близкими друзьями, и она не откажет ей. А если Шарлотта заблуждается, это в любом случае будет сразу понятно. Решительно отыскав Сэм в списке контактов, она сомневалась всего секунду, прежде чем набрать номер. После нескольких гудков раздался щелчок, и сонный голос ответил алло привет это шарлотта прости что я звоню в такое время, но мне нужна помощь с одним делом сэм зевнула шарлотта легко поймет если та бросит трубку оглушив ее но вместо этого похоже сэм села в постели чтобы продолжить разговор конечно произнесла она скрипучим голосом в трубке в отдалении раздалось жалобное бормотание кто это да так «Скотланд-Ярд! Им, как обычно, нужна моя экспертная помощь. Спи, я скоро вернусь». Услышав шутку Сэм, Шарлотта улыбнулась. «Сэм не может быть на сто процентов серьезной, даже когда ее будет посреди ночи». Похоже, Сэм притворила за собой дверь и после этого громко откашлялась в трубку. «Ладно, Шарлотта, я вышла из спальни. Рассказывай, что случилось». Шарлотта тяжело сглотнула. С того момента, как я сюда приехала, я нашла в квартире Сары множество писем и заметок. Судя по всему, моя мать переехала сюда вместе с ней в 80-е, и, похоже, что именно здесь моя мать встретила отца. Она сделала паузу, чтобы убедиться, что Сэм слушает ее. «Я никогда не знала, кто был моим отцом», — продолжала Шарлотта. «Но теперь, мне кажется, я знаю его имя». «Вот ведь, черт возьми!» Шарлотта кивнула. «Да, вот и я о том же. Извини, что я тебя разбудила, но я просто схожу с ума. Я должна попытаться найти отца, и я подумала, может быть, ты мне поможешь?» Сэм медленно выдохнула. «Конечно, я помогу тебе. Что тебе известно о нем?» Шарлотта почувствовала, как камень свалился с ее плеч. «Что его зовут Даниэль О'Коннор, что он из Ирландии и, похоже, В 1983 году ему было где-то около двадцати Ты знаешь дату его рождения и род занятий? — Нет, — проговорила она, напряженно ожидая ответа Сэм. — Я могу навести справки, но с одним именем его тяжело будет найти. У Шарлоты вырвался вздох, и она прикрыла глаза. Этого я и боялась. — Тебе неоткуда больше получить о нем информацию, ты уверена? Шарлота подумала еще немного. «Может быть, в договоре аренды содержались дополнительные сведения?» «Подожди минутку», — сказала она, обходя диван и пытаясь дотянуться до тумбочки, на которой хранила папки Сары. Нетерпеливыми движениями Шарлота перелистала папки и нашла договор, под которым стояли подписи Сары и Даниэля. Но там не было ни адреса, ни информации о работодателе. «Нет, ничего не нахожу» разочарованно произнесла Шарлотта. Сэм откашлялась. «Даже Ай номера?» Шарлотта прикусила губу. Ай номер — это номер государственного социального страхования, который должен быть у каждого работающего в Великобритании?» Она с трудом вспомнила, что Мартиник предлагала ей подать заявление на получение такого номера в случае намерения остаться в Лондоне. «Как он выглядит?» Две буквы в начале, потом шестизначная цифра и еще одна буква. При наличии этого номера мы сможем определить, где он находится. Еще раз посмотрев текст договора, Шарлотта на этот раз заметила, что под подписью Даниэля, красивым подчерком, был написан девятизначный код. «По-моему, я нашла его!» «Да неужели?» — хрипло рассмеялась Сэм. Шарлотта кивнула и прочитала ей вслух номер. «Да, похоже на N.I. номер. Отправь мне его сообщением, и я посмотрю, что с этим можно сделать». «Спасибо, Сэм. И еще раз прошу прощения, все это сводит меня с ума. Да не беспокойся, зачем еще нужны друзья?» «Увидимся завтра». Улыбнувшись, распрощалась Шарлотта. «Конечно. Спокойной ночи». Повесив трубку, Шарлотта опять опустилась на диван. Но теперь она чувствовала себя уже значительно спокойнее, чем раньше. Они нашли зацепку, которая при небольшом везении поможет найти Даниэля, и эта мысль наполняла Шарлотту надеждой. Осторожно пристроившись рядом с Теннисоном, она положила голову на мягкую подушку. А вдруг Сэм сможет найти ее отца? Вдруг Шарлотта сможет встретиться с ним спустя столько лет? Эта мысль была настолько невероятной, что вызывала сильное головокружение.